Французская тетрадь. 1. Итак, вы утверждаете зайцев, что не имеете к этому делу никакого отношения. Директорша была интеллигентная дама и всем ученикам, начиная с пятого класса, говорила вы. Бывало правда, что срывалось, набухало вишнёвым соком, И орала на виноватого. «Здесь тебе лицей, а не барак в тракторной усадьбе! Забирай документы и отправляйся в обычную школу! У нас никого не держат!» После этого родители несчастного приходили к ней в кабинет и долго там беседовали, о чем никто не знал. И обычно дело кончалось миром. Но сейчас до срыва было еще далеко. Полная добродушная с виду Кира Евгеньевна Говорила суховато, но без сердитости, с легким утомлением. «Итак вы, Зайцев, это утверждаете!» Обычно храбрость приходит после неудержимых слез, когда ты уже проревелся от обиды, и тебе уже не стыдно, не страшно, все, как говорится, пофигу, пускай хоть убивают. Но бывает и так, что слезы не вырвались, ты успел сжать их в комок, и загнать в самую глубь души. Там колючий этот шарик то и дело шевелится, напоминает о себе, но храбрости не мешает, наоборот, порой даже усиливает её, как скрученная пружина. Такие пружины, они ведь до последнего момента незаметные, неподвижные, поэтому ты внешне совсем спокоен, да и внутри спокоен, пока этот комок опять не выпустит колючки. Ничего я не утверждаю, сказал Митя со вздохом. Это вы все утверждаете, будто я бандит и чуть не взорвал школу. Лицей, сказала молодая завуч начальных классов Фаина Леонидовна. Ну, лицей. Ни нукой и ни кособочься. Ты не на дискотеке. Фаина была нервная, потому что считала, её как завуча не принимают всерьёз. А Митя и не кособочился, стоял как все люди. просто в нем не было заметно подобающего случаю ужаса перед педагогом. Педсовет, не весь, правда, а малый, собранный на скорую руку, сидел за длинным блестящим столом в директорском кабинете. Только председатель ученического совета лицеистов Боря Ломакин из 11-го И, то есть исторического, скромно устроился поодаль, у стены. У другой стены сидела Жанет Корниенко, как всегда в джинсах, в цветастой широкой кофте с неизменным зенитом и с толстым блокнотом на коленях, держалась она бесстрастно, смотрела перед собой и была неподвижна, так неподвижна, что даже её цыганские серьги полумесяцы ничуть не качались. Борю Ламакина часто приглашали на пицсовет как представителя коллектива учащихся, потому что в лицее была демократия, А Жаннет позвали только сегодня как лицеистского корреспондента, чтобы в случае необходимости отразить скандальное дело в газете Гусиное перо. Жаннет делала вид, что незнакома, то есть почти незнакома семиклассником Зайцевым. Её большая курчавая голова не поворачивалась в его сторону, и взгляды их ни разу не встретились. Ну и правильно. Пожилая в очках и с седыми кудряшками англичанка, сказалась с назидательностью доброй тёти. Конечно, признаваться стыдно, Дима, но ещё хуже, когда мальчик запирается так упрямо вопреки очевидности. Какой очевидности? Будто я подложил бомбу. Никто не говорит, что ты её подложил, это вступила Галина Вальерьевна, завуч старших классов. Именно в её подчинении был седьмой Л. литературный, в котором числился подравник Зайцев. Но ты сообщил, что она подложена. Господи, ну что за глупость, сказал Митя с оттенком стона. Хорошо, что наконец ты понял, обрадовалась или сделала вид, что обрадовалась англичанка. Какую глупость ты совершил? Это вы все говорите глупость, уточнил Митя с холодком нового бестрашия. Колючий шарик снова чуть шевельнулся. Завуч Галина Андреевна хлопнула по лакованому столу: "Мальчишка! Смешно. Конечно, мальчишка", вот обругала директриса, слегка порозовела. "Зайцев, вы переходите все границы. Выбирайте слова. А как их выбирать? Думаете, легко? Вы поставьте себя на моё место и попробуйте, когда все на одного". В глазах щепало, но не от слёз, а от яркого света. Позади стола было большущее во всю стену окно. За ним сияло безоблачное бабье лето. После двух недель сентябрьского ненастья оно было как чудо, как подарок. Жить бы да радоваться. Пиццовет на фоне окна смотрелся силуэтами, лиц почти не разглядеть. Будто темное многоголовое существо. А он, Митя, как Иван Царевич перед Горынычем, только без меча и кольчуги. Ну давай, давай, пожалей себя. Я не жалею, просто надоело уже. Двадцатипятилетний географ Максим Даниилович, именно Даниилович, а не Данилович, сообщил с весёлостью несходительностью. Нам не зачем ставить себя на твоё место. Мы не претендуем на роль террористов. Ну и я не претендую. Вот ты молодец, непонятно отозвался Максим Даниилович, отвернулся и погладил славянскую бородку. На фоне окна бородка эта казалась чёрной, а на самом деле была русая. Из-за неё, да ещё и за отчество, юграфа прозвали князь Даниил Галицкий. Девицы старшеклассницы сохли по нему, ходили слухи, что и он к некоторым не равнодушен. Это становится скучным, заявила похожая на манекенщицу Яна Леонтьевна, преподавательница музыки. Она пришла в лицей только в этом году, и все знали, что князь положил на неё глаз. Сколько можно тянуть одну ноту? И где Лидия Константиновна? По-моему, это её обязанность выколачивать признание из своих питомцев. Директор Шакирова Евгениевна поморщилась. «Я отпустила Лидию Константиновну на три дня в Затомск на свадьбу внучки. И это хорошо. Она просто слегла бы, узнав о случившемся. Впрочем, сляжет еще в ее-то возрасте». Остальные молчали. Знали, что от классной руководительницы седьмого Л в таких делах толку мало. Словесник она неплохой, но с классом еле справляется и, судя по всему, тянет в лицее последний год». Ведь вроде бы не глупый человек, вступила опять Галина Вальерьевна, старший завуч. Она была худа, похожа на Дортаньяна в платье, и силуэт её торчал выше остальных. Да, не глуп, шестой класс закончил без тройк, а понять простой вещи не может. Почему, Зайцев? Что? сказал Митя. То, что своим заперительством ты усугубляешь вину. Какую вину? сказал Митя. Он смотрел на верхушки клёнов за окном. Зелёных листьев на них было ещё больше, чем жёлтых. И лишь одна верхушка пожелтела, почему-то вся горела лимонным пламенем. Галина Валерьевна снова опустила на стол мушкетёрскую ладонь. Твою вину, Зайцев, твою! Ту, про которую знают все. Есть свидетели. Кто? Да хотя бы этот, клоун с фотографий, твой неразлучный давний дружок. Вот этот, вот. Она двинула по скользкому столу газету, недавний номер Гусиного пера. В столе отражалось окно, и газету было не разглядеть, но Митя и так понимал, что на газетной странице фотография, та, где он сыплет из ведра картошку, а Елька встал на руки и машет в воздухе ногами, с одной слетела кроссовка.